Глава 16 Замкнутый круг. От внезапного предложения Берта развеется, при том, что до этого он сам убеждал на время спрятаться получше, стоило ждать подвоха. Но чтобы так, Лэнси предположить не могла, что это развеется, будет означать побыть вместе с его семьей. Пожалуй, даже к лучшему, что Джей объявился только сейчас. «Сделай он это лет пятнадцать, даже десять назад!» И Лэнси совсем не была уверена, что не пришибла бы его прямо на месте. «Конечно, я рада!» — ответила она, удивленному ее спокойствием Берту. Джей же благоразумно воздержался от вопросов, только кивнул в сторону прикрытой двери в бывшую детскую. «Я все ваши вещи сохранил». Стоило ему это сказать, как плотину прорвало. Было жутко стыдно от того, что убежала на чердак и разрыдалась там, как маленькая, но поделать ничего не смогла. Слушала успокаивающие слова, которые тихонько говорил севший рядом Джей, хоть и не получалось понять их смысла. Однако этого оказалось достаточно, чтобы прийти в себя. К счастью, достаточно быстро, иначе всем вокруг досталось бы Атыину, неутерпевшего и примчавшегося, как только выдалась первая же возможность с ней повидаться. А так. Увидев, что за повод для семейных посиделок, лишь окинул Джея долгим пристальным взглядом. Смотрю, жизнь тебя не слабо потрепала, заявил Иину после затянувшегося молчания. И Джей, до этого сжавшийся в комочек, заметно расслабился, пусть в сказанном и читалось. А иначе я бы с удовольствием еще добавил за такие фокусы. Лэнси и подумать не могла, что когда-то их сына маленькое гнездышка, способны вместить столько гостей, при этом по-прежнему оставаясь самым уютным местом на свете. Или все дело в нахлынувшие ностальгии по дням, которые никогда уже не повторятся. Кривое зеркало памяти с удивительным коварством сохранило одни лишь светлые моменты, хоть Лэнси и была уверена, что было их не так уж и много. Семейная идиллия закончилась два дня спустя, с напоминанием о том, что еще было в те дни. И почему не стоит даже мельком желать возвращения прошлого? Тебя не просто было отыскать первые слова, которые Зелли сказала при встрече. Когда они виделись в последний раз, вспомнить удалось не сразу. Лет пять назад? Нет, четыре. Малыш Джей тогда только колледж окончил. От мысли о сыне, которого она никогда даже про себя не называла приемным, стало не по себе. Больше всего от того, что он не здесь, вместе со всеми, где его дом, и все рады были бы его видеть. Представить было страшно, куда его занесло, а главное, зачем? Впрочем, Лэнси прекрасно знала ответ. От чувства вины за то, что сама была тому причиной, стало еще хуже. «Если легко найти, то и смысла скрываться нет», — сказала Лэнси, с трудом заставив себя улыбнуться подруге, ждущей ответа. «Ты разве никогда не играла в прятки?» Трудно было поверить, что такое возможно, однако Зелли отрицательно покачала головой. «У нас такие игры считались с пустой тратой времени, так что...» В общем, наши прятки назывались «Сумей не заблудиться в торговом зале» и «Затеряйся в толпе на концерте, потому что не хочешь видеть одногруппников». Несколько мгновений неловкого молчания сменились с звонким смехом обеих. «Я как-то раз умудрилась потеряться», — добавила Зелли. Так что, сама понимаешь, не моя эта игра». «Похоже на то», — вынуждена была согласиться Лэнси, а Зелли вдруг помрачнела. «Стифу мы ничего не запрещали, не пичкали полезными занятиями, а теперь, наверное, знаешь, что случилось?» «Берт рассказал», — кивнула Лэнси. «Надеюсь, мальчик поправится». «Если ты поможешь. Ты же поможешь!» Казалось, Зелли вот-вот встанет на колени и будет об этом умолять. Этого Лэнси уже не в силах была выдержать. Положила руку Зелли на плечо. «Я бы с радостью, правда, только...» «Не говори, что не сможешь, пожалуйста!» — воскликнула Зелли. «Нам не к кому больше обратиться». «Тогда вы и вправду в огромной беде», — подумала с Лэнси. Сказала бы, конечно, помогу, не раздумывая. Мешало лишь одно «но». «Ты же знаешь, мне запрещено лечить. Меня и близко в клинике не подпустят». «Хорошо, если вообще под арест не отправят», — сказала, и вдруг осеклась. «Что, если для этого ее пытаются выманить?» Лэнси казалось, что страх преследования давным-давно исчез, даже не помешал выступить на радио, но снова почувствовала себя загнанной зверушкой. На один краткий миг. Какие глупости! Зелли не воспользовалась бы собственным сыном как предлогом, если, конечно, она сама в курсе. Как Лэнси не старалась, отогнать от себя отравляющую подозрительность не удавалось. Пришлось найти еще один, более-менее благовидный предлог. «У вас с Кипроном тоже будут проблемы из-за этого?» «Не волнуйся, он обо всем договорился», — заверила Зелли, но тут же поправила себя. «Договориться». «Уже все уладили, да?» — горечи скрыть не удалось. «Если согласишься...» «Если вылечишь Стив, и тебе позволят практиковать, сможешь открыть свою клинику!» А вот это уже прозвучало контрольным выстрелом. «Соглашайся!» — подначивал внутренний голос, напрочь игнорируя все доводы разума. «Соглашайся!» — подтвердил неизвестно сколько стоявший в дверях Джей. «Ты же хотела этого, так чего раздумывать?» «И, но с Бертом только поддержали, пообещали!» Тебе никто ничего не сделает. Мы не допустим. Смешно. Как будто это от них зависит. Впрочем, может, все не так уж безнадежно, как кажется. Не будь поддержки от трех самых дорогих ей людей, Лэнси вряд ли согласилась бы на эту авантюру. Она и сейчас-то, стоя на пороге палаты, не была до конца уверена, правильно ли поступает. У вас еще есть время прислушаться к разумным доводам. «И передумать», — великодушно предложил, подойдя, седоволосый толстяк в фиолетовом лекарском халате поверх делового костюма. Но даже халат не скрыл нашивки в виде красующегося на нагрудном кармане вензеля Академии. Несколько слов, один взгляд на этого светящегося от гордости за свой статус вершителя судеб человека, Элэнси окончательно все для себя решила. «Другим лекарям не стоило опускать руки. Тогда не пришлось бы звать меня», — ответила она, чем вызвала искреннее удивление. «Другим? А вы, дамочка, всерьез возомнили себя лекарем?» «Целительница, если быть точной», — поправила она академика, отстранила плечом от двери, которую тот загораживал, и зашла в палату. Внутри было просторно и свежо от приоткрытого окна. Наверное, было, пока палату не заполонила толпа из членов комиссии и пришедших поглазеть на представление лекарей. Переговаривались о чем-то наверняка важном и научном, но Лэнси среди гула одновременно звучащих голосов не разобрала ни слова. Стоило переступить порог, как все разговоры моментально стихли. Из-за стольких собравшихся не сразу удалось заметить притихшего паренька на кушетке, От множества повязок, больше всего походившего на трепишного человечка, какими она играла в детстве. «Ну что, все готовы?» — спросил, закрыв за собой дверь академик, с которым Лэнси столкнулась в коридоре. Остальные члены комиссии, как по команде, достали блокноты и карандаши, готовясь сделать записи. А Лэнси вдруг почувствовала себя на суде. По сути, это он и был, разве что приговор зависит от нее самой и от к жизни поломанного подростка. «Как ты себя чувствуешь?» Она присела на край кушетки. «Не обращай на остальных внимания, мешать они не станут». «Расскажи, потому что важна может быть каждая мелочь». «Сами-то как считаете?» — спросил Стив с едва заметной злостью. Лэнси поймала себя на том, что до сих пор не решалась взглянуть мальчику в глаза. А когда решилась, поняла, почему». Те же глаза, что смотрели на нее двадцать лет назад и пугали до дрожи. Ей и сейчас захотелось умчаться прочь, позабыв обо всем. Неважно куда, лишь бы как можно дальше от взгляда этих глаз. Других не тех же самых. Мальчик не виноват, что оказался его внуком. Лэнси пристально вгляделась с вленья на его ладони, читая их будто книгу одно из основных умений для целителя да и для лекарей насколько она знала помогающей без долгих осмотров понять в каком человек состоянии прочитанное не радовало хотя стифу об этом знать вовсе не обязательно придется тебе еще подучиться прежде чем садиться за руль после недолгой паузы ответила она на его вопрос а пока давай ка начнем приводить тебя в порядок повернись на бок ко мне спиной «Не могу!» — возмутился Стив. А стоящий ближе всех лекарь тут же закудахтал. «Да что ж вы за целительница такая, не видите разве, что ему нужен полный покой?» «Я другое вижу. Быть сдержанной удавалось с трудом. Чем дольше будем его жалеть, тем сложнее будет потом все исправить. Дело не только в физических травмах. Странно, что вы со всей этой вашей наукой этого не поняли. Придется поработать с жизненной энергией, Очень серьезно поработать. Давай, Стив. Медленно и аккуратно, но это надо сделать. Если хочешь встать на ноги, придется быть сильным и помочь себе. Чудо не обещаю, но постепенно будешь прежним. Только постарайся. — А ваш сын говорил, что вы умеете творить чудеса? Лэнси вздрогнула от этих слов, задевших за живое. Ничего не ответила, только молча наблюдала, как Стив... Стиснув зубы, пытается перевернуться на бок. Пришлось подавить в себе желание хоть чуточку помочь. Это было все равно, что помогать бабочке раньше времени выбраться из кокона. У нее просто не хватит сил взлететь. Вот и умница, — приободрила она. Посмотрела на крепкие перевязи. Что не говоря, здешние лекари умеют выполнять свою работу. Пришло время ей заняться своей теперь повернись обратно шучу шучу лежи будем постепенно избавляться от всех этих подпорок я тебя ненадолго усыплю даже не заметишь как проснешься снова без этого правда не обойтись в его голосе послышалась самая настоящая паника пришлось сжать его ладонь своей пока другой рукой доставала из походной сумочки пучок сон травы передумать еще не поздно эм... Но не успела Лэнси ответить, как Стив улыбнулся краешком губ. «Шучу! Делайте, что нужно!» Лэнси кивнула. Проблемы с уговорами ей были совсем ни к чему. Поднесла к лицу Стифа зажженный пучок травы, от которого палата мгновенно наполнилась ароматом леса. «Не бойся, продолжая сжимать его руку», — успокоила Лэнси. «Вдохни поглубже и засыпай. Шагни навстречу» исцеление. Отключился Стив почти сразу, гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Лэнси осторожно перевернула его на живот, и пока никто из собравшихся не успел сказать и слово против, одним быстрым движением убрала перевязки. «Вы же не собираетесь прямо здесь и сейчас делать операцию?» — переспросил кто-то из комиссии. Лэнси не обернулась на его голос. Вместо этого разложила вдоль спины Стифа пучки заранее приготовленных трав. «У меня другие методы!» Она зажгла огнива и стала один за другим поджигать пучки травы. «Проще и надежней. Заставить организм самому справиться с болезнью». Договорила и одними губами зашептала. «Что сломано, пусть срастется крепче прежнего». Что потеряно, пусть отыщется. Пусть росток к небу тянется. К крепким деревом обращается. Меньше всего Стиву хотелось снова очутиться в этом проклятом месте. Видеть вокруг скалы, пугающие безжизненностью. Да, в камнях и не могло быть жизни. На то они и камни. Но здесь они казались призраками. «Вернусь, выскажу все этой целительнице», — пообещал себе Стив. Решил, что в выражении их стесняться не станет, чтобы там не говорили по этому поводу родители. Главное теперь — найти отсюда выход. А когда найдет, снова окажется беспомощным, неспособным самостоятельные шага сделать. Он и не представлял, насколько важным это будет казаться. «А если ничего не выйдет? Если ходить сможет только здесь?» в мире, где все мертво, даже думать об этом не смей. Слишком притягательной тогда станет возможность наведываться сюда снова и снова. От одной мысли об этом мороз пробежал по коже. Нужно отвлечься. Найти такой изъян, в воспоминании о котором навсегда отобьет желание еще раз увидеть эти камни. На этот раз все было чуточку иначе, чем он запомнил. Не сразу понял, в чем именно это отличие скорее ощутил мимолетным дуновением ветра, тем самым, который унес окутывавший все в прошлый раз туман. Из-за этого сейчас тут было намного светлее. «Или просто здесь это считается днем, а тогда была ночь?» — услужливо подсказал внутренний голос. Стив поглядел наверх в поисках источника света в каменном колодце. Но небо было абсолютно черным. Ни единой звездочки не было видно. Хотя Стив слышал, что в колодцах их можно увидеть и днем. Очередные сказки для маленьких детей. Только хорошенько оглядевшись вокруг, Стив заметил, что тусклый рассеянный свет сочится ручейком из узкой расщелины. Подошел ближе и обнаружил, что все это не расщелина. Просто две скалы так стоят друг за другом, что сразу и не увидишь проходящие между ними тропинки словно в причудливом лабиринте, которому нравится играть со своими пленниками. Услышанные приглушенные голоса ничуть не удивили. Даже когда Стив понял, что слышит их в собственной голове, все равно не удивился. Любая странность здесь казалась чем-то само собой разумеющимся. Продолжая идти вперед, Стив прислушался в надежде разобрать хоть слово, но спустя несколько мгновений понял, что один из голосов, кажется, очень знакомым. Джей, конечно, разве могло быть иначе? Вспомнив, чем закончился прошлый разговор, Стив остановился. Он оглянулся назад, так нестерпимо захотелось избежать новой встречи. Однако сами скалы словно требовали не отступать, перекрыв обратный путь. Да понял я, понял. Иду, — проворчал Стив, до конца неуверенный, сказал ли это вслух, Или только про себя? Единственное, что ты должен, что мы должны, это подчиняться барьеру, вспомнились дедушкины слова. Магия не оставляет выбора. Стив со всей силы стукнул кулаком по скале. Будь он в обычном мире, вскрикнул бы от боли, но тут... Тут все было неправильно. Потому Стив ничего не почувствовал. Пожал плечами и пошел дальше к ставшему гораздо ярче свету. «Как думаешь, долго нам еще ждать знака?» Второй голос, женской, распознать оказалось сложнее, ведь сейчас он не искажался радиоприемником. «Озеро сказала еще не время», — ответил ей Джей. «Придется потерпеть, а вообще...» «Ты спрашивала, что я собираюсь сделать, когда вернем магию?» «Теперь, кажется, знаю. Было бы здорово поселиться здесь, на берегу, чтобы источник всегда был рядом». В ответ послышался звонко и смешок. — Это и правда чудик. Кому бы еще пришла в голову такая идея? — мне нравится? Слова Джея прозвучали расстроенно. — Я этого не говорила. Поддавшись невольному любопытству, Стив ускорил шаг. Еще немного, и пришлось отгородиться ладонью, пока глаза не привыкли к слепящей яркости. Сложно было поверить, что озеро а перед ним было без всяких сомнений озеро, может испускать такой волшебный свет. Я же рассказывал, что это настоящее чудо, Сидящий на противоположном берегу, поджав под себя ноги. Джей не стал задавать глупых и кажущихся сейчас лишними вопросов, только с улыбкой помахал рукой, подзывая подойти ближе. «Он и есть мой племянник?» Девушка, которая до этого лежала на животе у самой кромки озера, приподняла голову и, посмотрев на стифа из-под полуприкрытых век, провела пальцем по поверхности воды. С виду лениво равнодушна, однако от ее взгляда повеяла ледяным ветром. Всего миг, а потом снова обратилась к Джею. — Ничего, если мы не станем обниматься и устраивать вечер семейного воссоединения. «То же самое хотел спросить», — заявил Стив, изо всех сил пытаясь не показать, что подобное пренебрежение его задело. «Пусть самую капельку, но все же...» «Тю, тоже мне птицы гордые!» — фыркнул на это Джей. «Давай же, подойди! Может, тогда магия перестанет тебя пугать!» Только после этих слов Стив обнаружил одну странность, которой до этого не замечал. «Тишина!» С того самого момента, как попал сюда, больше не слышал ставшего привычным гула зовущих на помощь голосов. Осознав это, вдруг почувствовал себя увереннее, сделал шаг к озеру, к его притягательному свету. — Почему он этого так боялся? — попробовал вспомнить, но не смог. Свет тихонько шептал. — Подойди. Для уверенности будто бы подталкивал в спину но стоило сделать всего несколько шагов, как все изменилось в мгновение ока. Стив слышал, так бывает при затмениях, но самому ни разу не приходилось видеть. Свет погас. Оказалось, это не свет вовсе. И даже не водная гладь. Бесконечная черная бездна, приближаться к которой сразу же расхотелось. «Вы разве не видите?» — спросил он, совсем забыв о том трепете, что мешал говорить вслух. Как они могут не замечать! В голове не укладывалось. А ты нет? спокойствие Джея пугало больше, чем сама бездна. Тьма оказалась живой, если присмотреться. Притягивала не меньше, чем магический свет до этого. Кружилась водоворотом, грозя затянуть в себя, если окажешься слишком близко. А Джей с Кайрой были от нее опасно близко. Отойдите! Стив в ужасе попятился. Но они были по-прежнему беспечны. «Кайра даже зачерпнула ладонью эту черноту, показавшуюся вязкой», — переспросила удивленно. «Зачем?» Когда Джей, пусть и нехотя поднялся и схватил ее за руку, только возмутилась. «Нет, правда. Глупо бояться исполнения мечты, когда оно так близко». «И вот это — исполнение мечты?» Воронка кружилась все быстрее, так что Стив почувствовал тошноту. Но оторвать взгляда не мог. «Вы правда хотите вернуть это в мир, но...» «Успокойся, Стив, пожалуйста». Когда-то такой вот покровительственный тон друга действовал и вправду успокаивающе, но не сейчас. «Вот увидишь, все вокруг изменится, когда мы это сделаем. Не сомневаюсь. Их не переубедить. Ясно, как тот свет, который их ослепил. Стив сделал еще шаг назад, лишь бы не оказаться втянутым в черный водоворот. «Круговорот». Ровно десять витков по спирали, каждый больше прежнего. Такие знакомые очертания, будто он их уже видел раньше. И не просто видел, сам рисовал. В архиве, когда чертил схему развития истории. Десять кругов, и последний, незамкнутый. Таким и должен остаться. Вы не сделаете этого, не сможете. Что, если именно за этим его и вернули? помешать совершить непоправимую ошибку!» «Мелкой. Ну перестань же, не дури!» Джей оказался рядом так быстро, что Стив опомниться не успел, только отпрянул от протянутой к нему руки. «Вам и правда лучше остаться здесь, всегда со своей магией!» «Что делать?» Он понял в тот самый момент, когда оказался у прохода между двумя скалами. «Еще всего шаг назад?» и проход закрылся так плотно, будто здесь всегда была одна сплошная каменная стена. — Я не хотел, честно, не хотел этого, — пробормотал Стив, чувствуя, как подкашиваются ноги. — Вы сами виноват, раз не хотите видеть правды. Жаль только, они этого не услышат. Стив опустился на землю за мгновение до того, как в глазах потемнело. Вместо привычного гула голосов послышался один, Тихой и успокаивающий. Голос целительницы Стив, Стив, Стив. Стив, очнись. Он всегда такой. Голос Кайры вывел из секундного ступора, с которым Джей смотрел на сдвинувшиеся скалы, перекрывшие путь назад. Сколько его помню, подтвердил Джей. А жаль? Я думал, уж он-то как хранитель должен понять. Кайра толкнула ладонью каменную стену, но та не поддалась, чего и стоило ожидать. — Я бы не ждала понимания, — сказала она с удивительным спокойствием, будто ничего особенного не произошло. — Естественно. Избалованному мальчишке, у которого есть все в жизни, не захочется перемен. — Дело в другом, — покачал головой Джей. — Мне кажется, он видел не то, что мы с тобой. Не мог этот волшебный свет так напугать никого, и Стифа тоже, особенно его. Но как понять, что творится у друга в голове, если он сам так старательно закрывает дверь прямо перед носом? Третьему хранителю в любом случае тут не место, — Кайра пожала плечами. Показалось даже, что выдохнула с облегчением, когда пропала досадная помеха. Не успел Джей ответить, как в вышине послышался знакомый птичий клёкот. Это тут откуда?» Джей птицы к лоуну перья на голове. От одного ее появления здесь, на краю света, повеяло домашним теплом. И не только повеяла. Джей снял с птичьей лапки, привязанный обрывок листа, свернутые в несколько раз. «Твоя птица?» Кайра протянула руку, но птица угрожающе щелкнула клювом. «Она не любит чужаков», — разворачивая листок, предупредил Джейна, что Кайра нахмурилась. Не больно ты и хотелось. Лучше давай подумаем сами, как вернуть магию. Может, она этого от нас и хочет? Не делай этого, — прочел Джей послание, написанное маминым почерком. И те же слова эхом раздались в голове ее голосом. Просьба единственного человека, не послушать которого он не мог. Нет, — Джей выпустил листок из рук. Мы не станем возвращать магию. Решение было принято мгновенно, будто это послание и было тем самым знаком, которого они ждали. Тем, что перевернуло все вверх ногами. «Прости, что?» — Кайра уставилась на него в недоумении. «Не шути так». В этот момент листок коснулся поверхности озера и стало совсем не до шуток. Свет, казавшийся воплощением магии, вдруг погас. Лишь в воздухе все еще оставался полумрак, не позволяющий окончательно ослепнуть. Кайра, как Стив несколько секунд назад, попятилась, уперлась спиной в стену. — Что это такое? — Хороший вопрос. Увидеть перед собой, вместо чарующего своим сиянием озера, черную, словно божевую воронку, это было настолько неправдоподобным, что не желало укладываться в голове. Леденящий ужас пришел запоздало, вместе с вновь прозвучавшим в мыслях вопросом Стифа «Вы правда хотите вернуть это в мир?» «Давай поищем другой выход», — предложил Джей, под согласный клёк утусевшийся ему на плечо птицы, хотя скрыть разочарование оказалось сложнее, чем он думал. «Пройти такой путь, столько потерять, только ради того, чтобы выяснить, гнался за миражом?» А ведь Стев предупреждал, напомнил он себе. Но почему это озеро, которое вовсе не озером оказалось, по-прежнему так притягивает к себе? Джею даже почудилось на миг, что он снова слышит ту самую колыбельную, что спасла его когда-то. Обманчиво красивую. Он встряхнул головой, отгоняя на вождение, и подумать не мог, что магия окажется настолько коварной. Успокаивала, спасала. Обещала исполнение мечты, а вместо этого. Даже смотреть в сторону озера было теперь противно. А когда-то прекрасная мелодия показалась мерзким хихиканием. Надо уходить как можно скорее, пока еще получается видеть правду. Джей успел сделать несколько шагов вслед за взлетевшей птицей, прежде чем понял, что Кайра за ним не последовала, обернулся, а она будто ничего не замечала вокруг только с неподдельным ужасом смотрела на свои руки, которыми так охотно зачерпывала магический свет. Теперь же они оказались вымазаны в чем-то черном, мысленистом на вид, словно бы живом. «Как убрать эту гадость?» Кайра попыталась стряхнуть черноту, но безуспешно. Стала яростно обтирать ладони о штанины. «Почему оно не убирается?» Непонятно было, спрашивает она Джея или разговаривает сама с собой. Даже не отреагировала, когда он ее окликнул. Пришлось подойти и взять за руку, чтобы хоть немного успокоить. «Это просто иллюзия», — прошептал он Кайри на ухо. «Не по-настоящему». «Тут все не по-настоящему. Магия нас дурачит». «Зачем бы ей это делать?» — наконец-то она подняла на джей взгляд. Затем же, зачем все это время притворялась спасением и дарила надежду. «Заманить нас сюда? Заставить освободить?» А когда передумали, увидели ее настоящую суть, пытается напугать, чтобы мы не ушли, закончила за него Кайра. Но я же вижу, что она настоящая. Посмотрела на свободную руку, брезгливо поморщилась, снова попыталась ее вытереть и снова безуспешно. Тут нет ничего настоящего. Джей, по-прежнему держащий ее руку в своей, не ощущал никакой мысленистой грязи, только гладкую, и приятную на ощупь кожу. Прижался к ладони губами, только бы показать, что не нужно верить собственным глазам. Ни здесь, ни сейчас. — Ничего страшного, видишь? — уверен, — Кайра указала за спину Джею. Теперь это снова было похоже на озеро. Черное, с кипящей водой, живое, нашептывающее что-то, хотя слов невозможно было разобрать за истошным птичьим криком. Стоило сделать шаг, как противоположный берег затянул густой туман. Не тот сине-зеленый, призрачный, который Джей видел раньше. Черный, настолько плотный, будто решил отгородить своих гостей от остального мира. Не пустить дальше, не позволить уйти, прежде чем выполнит предназначение. «Отпусти нас!» — выкрикнул Джей. В ответ туман только продолжал разрастаться. Джей быстро огляделся по сторонам и так же быстро понял, что бежать некуда. Сплошная каменная стена позади, такая же сплошная, но клубящаяся стена впереди, по бокам, окружила кольцом. Единственное, что можно сделать... — Ни за что! — Кайра проследила за его взглядом и, похоже, все верно поняла. — Я не прыгну туда! — Почему? — он изобразил насмешливое удивление, лишь бы только не показывать собственного страха. «Раньше ты без проблем такое вытворяла». «Тогда я знала, что проснусь, А прыгать в это, который еще и разговаривает со мной, да ни за что». «Боюсь, оно именно этого от нас хочет». Только теперь Джей заметил, что вода озера подступила ближе, будто протягивая к ним щупальца. «А я просто боюсь». Слышать такое прямое признание от Кайры оказалось настолько странным, что Джей оторопел. «Серьезно? Ты умеешь бояться?» Надеялся, что это ее хоть немного подзадорит. Пусть разозлит, неважно, лишь бы перестала паниковать. Это сейчас хуже всего. Но вслух он не произнес ни слова. Кайра просто не оставила ему такой возможности, закрыв рот поцелуем. — Так я скоро совсем разучусь удивляться, — подумал он. А ехидный голос Кайры не замедлил ответить. — А ты раньше не замечал? — Еще как замечал. Отчаянно пытался убедить себя, что видит вовсе не то, что есть на самом деле. Считал неправильным. Но почему нет? Джей прижал ее к себе крепче, потому что черная вода уже почти касалась ног. Конечно, поэтому. Разве может быть другая причина? «Мы же отсюда выберемся», — спросила Кайра, когда оба снова смогли говорить. Посмотрела на Джея так умоляюще, что он попросту не смог ответить «нет». Все еще считаешь, что из меня хороший проводник. После того, как привел сюда, в ловушку. Тогда попробуем. Джейс Вистом приманил к себе птицу, которая охотно села ему на руку. Лети домой. К маме. Довериться пернатому помощнику, который, издав призывный клекот, скрылся во тьме то и дело искрящей отцветами молнии изнутри. Не поверить собственным глазам? «Плохой вариант, но проверить стоит». Перешагнув одно из щупа озера, Джей подошел ближе к сверкающему туману. «Осторожнее», — посоветовала Кайра. «Даже если это иллюзия, это слишком уж правдоподобное». Он все равно дотронулся кончиками пальцев, докажущейся почти непроницаемой завесы. Отдернул руку, которую нестерпимо обожгло. «Нас оно не пропустит» неудача ни капельки не расстроила. Перспектива идти через туман казалась непривлекательнее, чем необходимость вернуться в озеро. Разве что возможность пойти наперекор коварной магии здорово бы порадовала. Словно в ответ на его мысли, позади раздался оклик кайры. Лишь краем глаза Джей заметил, как она проваливается в заполнившую уже почти все вокруг черноту озера. Только вскинутые вверх руки еще виднелись над пропастью. Не раздумывая, Джей кинулся, чтобы подхватить ее. Должен был успеть, но рука поймала лишь воздух. На миг показалось, что озеро довольно заурчало. Черная вода остановилась у самых ног Джея, будто выжидая или... «Ты получила, что хотела!» Выкрикнул он в пустоту. «Оно слышит?» «Конечно слышит, и наверняка потешается над его отчаянием». «От меня ты теперь чего хочешь?» «Неважно. Чего бы магия ни желала, он не станет этого делать. И не позволит заставить Кайру. Всего шаг. Прыгнуть за ней следом, вытащить обратно, чего бы это ни стоило». Он никогда не нырял, хоть и прожил все детство у моря. «Кажется, пришла пора научиться». Глубоко вдохнуть, зажать нос, прыжок. Джей надеялся, что все произойдет быстро. Но магии плевать на желание. Даже собственных хранителей. Он тонул бесконечно долго, все глубже погружаясь в густую, вязкую пустоту. Пытался разглядеть хоть что-то, но перед глазами была та же чернота, сдавливающая все сильнее. До безумие хотелось... Сделать вдох. Легкие горели огнем, и в конце концов Джей не выдержал. Услышал собственный крик, зажал уши. Глупо, будто это поможет. Ничего не произошло. По-прежнему одна лишь кромешная тьма. Спустя несколько секунд, услышав тихий шорох шагов, Джей понял, что лежит с закрытыми глазами. — Кайра, это ты? Он попытался уловить присутствие Кайра хотя бы мысленно. Не получилось. Может, шаги ему померещились? Мерцающий свет показался спасительным кругом, вытянувшим в реальность. Не синеватый, в одночасье ставший ненавистным. Самый обычный огонь. Факел. Вернее, множество факелов, подсвечивающих причудливые узоры на каменных стенах, уходящих ввысь. Смот на знакомых стенах. Вот только где он мог их видеть? Припомнить никак не получалось. «Кто? Кто вы такой?» — раздался незнакомый женский голос. Требовательный, ждущий немедленного ответа на свои вопросы. Выходит, не померещилось. «Что вы здесь делаете?» Джею пришлось прищуриться, чтобы рассмотреть замерзшую в тени фигуру, высокую в странном мешковатом балахоне с капюшоном, скрывающим лицо. «Лежу я, разве не видно?» — пришел в голову нелепейший ответ из всех, какие только можно придумать. На задушевные беседы он совсем не был настроен. «Вы никак меня не поняли!» — фигура возмущенно встряхнула головой, отчего капюшон съехал чуть назад, и в тусклом свете стало видно лицо поджавшей губы девушки. Совсем молоденькой, не старше Рики. И девушка эта буквально прожигала его взглядом, горящим праведным гневом. Что вы здесь делаете? И знаете, наперед, в третий раз я спрашивать не намерена. Трижды выпрошают лишь духов. Отвечайте и убирайте прочь Ощущение нереальности происходящего становилось все сильнее. Единственное объяснение — магия снова морочит ему голову. Конечно, иначе и быть не может. Сначала хотелось бы знать, где это «здесь». — Что за ловушку ты приготовила на этот раз? — Как вы смеете делать вид, будто не... Девушка в искреннем удивлении вскинула брови. — Правда не ведаете, где находитесь? Джей покачал головой, поднялся, держась за один из резных выступов. Нигде нахожусь, никак сюда попал. Впрочем, в последнем он слукавил. Магия забросила, в этом не было сомнений. Незнакомка и без его ответа должна это знать, но она, похоже, отступать не собиралась. «Вы явились в храм духов, и хотите, чтобы я поверила, будто этого не поняли?» «Духов храм?» Давным-давно позабытая легенда, от которой остались лишь полустершие со времени узоры на стенах пещеры, те самые, которые он сейчас перед собой видел, и на полу не единого следа черной полосы, погасшего барьера. Зато в углу, откуда к Джею подошла незнакомка, оказался круглый булыжник, обвязанный цветными лентами на вид совсем новыми». «Магия меня решила окончательно запутать, вот что я понял», — хотел ответить Джей. «Надо отыскать Кайру и убираться отсюда как можно скорее». Но прежде, чем он сказал хоть слово, девушка вдруг нахмурилась. «А в самом деле, как вы сюда попали? Сюда никто не заходил, я бы заметила, пока проводила призыв». «Да и не посмел бы никто зайти без приглашения. «Заметила бы», — Джей улыбнулся, появившийся вновь надежде. «Ты же видела ту девушку? Должна была появиться тут до меня. Куда она пошла?» «Никого я не видела», — фыркнула незнакомка, оборвав последнюю тонкую ниточку. «Кроме вас. Это неправильно. Вас не должно быть там, где властвуют духи. Но если так, то...» Незнакомка вдруг отступила на шаг назад, вновь накинула капюшон, залепетала. «Покорнейший, прошу простите! Я была слепа, не умела прочесть знаки! Простите! Простите меня, неразумное создание!» Незнакомка вдруг плюхнулась на колени, опустила голову и забормотала что-то неразборчиво. Захотелось поскорее незаметно улизнуть, но вместо этого Джей подошел, сел рядом, поджав под себя ноги. «Если хочешь выбраться из иллюзии, придется играть по ее правилам. «Хотя бы до тех пор, пока не отыскал Кайру», — сказал он сам себе. Положил руки девушки на плечи, чтобы вновь привлечь ее внимание. «Тебя хоть как зовут-то?» «О, вас в самом деле интересует мое имя», — капюшон вновь съехал с лица. «Я Саули, последняя из служителей Духового храма». «А я? Джей? Просто Джей?» «О, я и не ведала, что у Духов тоже бывают имена!» «Не бывают», — бросил Джей, поднялся, направился к выходу. «Но я просто человек». «Да-да, разумеется», — поспешно согласилась с Саули. «Какая я глупая. Вы человек, которого духи прислали помочь нам в бесконечной битве с болотниками. Я ведь их об этом молила, а теперь и не признала». От услышанного Джей замер на месте. Иллюзия становилась все более забавной. Только этого мне не хватало. «Угу». «Я собираюсь найти свою подругу, только и всего». «А, эту Кайру!» — понимающе кивнула Саули. «Если духом будет угодно, вы ее отыщите. Но сначала идемте со мной. Наши воины непременно воодушевятся, когда увидят, что духи все еще на нашей стороне». Не слушая возражений, Саули подхватила Джея под руку и повела прочь. Голова шла кругом. Ободранные в кровь ладони горели огнем, но Кайра заметила это лишь выбравшись из кустов болотной колючки. Ноги отказались сделать еще хоть шаг, так что она, особо не задумывая, сплюхнулась прямо в лужу. Пусть мутную от поднявшегося вверх ила, пусть над ней изжужжала целая туча мелких, так и норовящих укусить, насекомых, но настоящую. После того жуткого озера, Даже такое вот самое обыкновенное болото показалось подарком судьбы. Лучшим, если, конечно, не считать того, что она вообще осталась жива. Жива и снова одна. Только-только поверила, что может быть иначе, но озеро отняло эту надежду. Пора боже привыкнуть. Собрав себя в кучку, Кайра сделала шаг, но снова рухнула в грязь, запнувшись о камень под водой. Нет, не о камень человеческая голова хоть всплывшее над поверхностью лицо и было обужено до неузнаваемости но совершенно точно принадлежало человеку Кайра от неожиданности взвизгнула тут же отвесив себе мысленный подзатыльник уж чего чего от трупов бояться глупо очень хотя если их много а стоило оглядеться как выяснилось что их действительно много тогда Совсем факельщики озверели. — Свои, враги, какая в пень разница выходит? — бросил с досадой незнакомый голос из полусгоревшего, полузгнившего леска неподалеку. — А нам теперь и допросить некого. Может, они того и добивались? Попробуй этих, на всю башку отбитых, пойми. Не пытаясь вникнуть в смысл сказанного, Кайра вскочила, машинально отмахнулась от назойливых насекомых. Услышать человеческую речь снова? Что бы там Джей называл чудом, но вот это точно было оно. «Эй, а тут живой кто-то!» — обрадовался первый голос. А через мгновение из-за дерева вышел его обладатель, опираясь на длинный посох. Лицо закрыто трепишной сеткой, так что и не разглядеть. Вместо рубашки — что-то больше напоминающее холщовый мешок, небрежно перевязанный потрескавшимся кожаным поясом. Широкие шаровары заправлены в доходящие до колен сапоги. Ого! воскликнул, вышедший за ним второй, похожий на первого, как две капли воды. У факельщиков уже так дела дерьмово, что девок в битву берут. Кайра не сразу сообразила, что обращаются к ней. Настолько странным показался вопрос. У факельщиков? переспросила она, почувствовав себя жутко глупо, настолько, что не стала даже пытаться выяснять, о какой битве речь. Но я не. «Вот только не болтай, что из наших!» Один из них, Кайра уже и не пыталась различить, кто есть кто, направил на нее свой посох, на конце которого блеснул металлический явно острый наконечник. «На снежинку-то не похожа совсем!» Вдох. Выдох. Сердце колотилось от накотившей паники так, что стук его отдавался в висках. «Конечно, не похоже!» — услышала она собственный голос отыщите человека, похожего на Снежинку, и вам академики награду выдадут. Оба переглянулись и вдруг расхохотались. «Точно не из наших!» «Весело вам, да?» — подумала Кайра. «Веселитесь, а я пойду пока». Но не успела она сделать и шага, как ноги подкосились от удара посохом по лодыжке. «Но чего мы с ней возимся?» — бросил один другому. Достал из-за спины что-то, подозрительно напоминающее плевательную трубку, какими развлекались в приюте дети. Совсем не веселые были развлечения для тех, против кого были направлены. «Прихлопнуть прямо тут, да и дело с концом! Доделаем за факельщиков их работу!» «Ты вроде жаловался, что допросить некого», — возразил второй. И Кайра почти была ему благодарна. Попыталась незаметно отползти, но тут же была остановлена резким окликом. «Куда?» Не успела опомниться, как ее подняли за шиворот, будто непослушного зверька. «Руки убрал?» — рявкнула она. Не оборачиваясь, ударила незнакомца пяткой под колено. Когда-то это выручало, Давным-давно, в той прошлой жизни, о которой она так старательно пыталась забыть. «Ах ты, тварина!» Удар по затылку быстро дал понять, что сейчас это уже не сработает. «Давай прихлопнем ее, а?» «Э, не, пусть матья сам разбирается». А то мне перед ним отвечать неохота, неуверенная радоваться или бояться отсрочки приговора, Кайра вынуждена была пойти вперед, подталкиваемая острием посоха в спину.